Александр Николаевич Воронов. Есть и другие альтернативные методы работы над голосом, достаточно надежные и проверенные на практике. И прежде всего надо сказать о методе Александра Воронова: методе гудка, потерпевшем фиаско еще в дискуссии 50-х годов, но широко используемо теперь 20-е годы 21 -го века. Вспомним, как о гудке. Говорил автор. Нет связок, нет никакого дыхания. Существует только точка в середине груди, долго нажимая на нее пальцем, и издавая звук, похожий на гудок поезда. Низкий, ровный гудок, к которому сами подстраиваются дыхание и голос. а Понятно, что этот метод был запрещен, но, как мне рассказывал известный актер Малого театра Вячеслав Езепов, в 60-е годы в школе студии МХАТ педагог Елена Губанская по секрету показывала студентам этот прием. Я помню, как Дмитрий Николаевич Журавлев рассказывал о том, что гудок Воронова спас голос ему, Лановому, известному артисту Николаю Мордвинову и многим другим. Поговорим подробнее о принципе гудка. Да, гудок, только низкий. Как его точнее определить? Сигнал большой тяжелой машины, гудок парохода, гудение ветра в темном лесу, тело расслаблено, рот приоткрыт, в глотке пустое пространство, никаких связок гудок точки в центре груди из места души а именно тот который возникает и в уникальном методе ключ психотерапевта доктора Хасая Алиева о методе много материалов в интернете полезные упражнения метод ключ Хасая Алиева для снятия стресса